Глава 23. Змеиное гнездо. Каждый, кто пролистывал этот документ, нервно сглатывал. Словно во времена Даслеров все страдали от близорукости, и вот впервые увидели на страницах доклада изображение Адидас во всей чёткости. И это было весьма пугающее зрелище. Менеджеры Adidas, сотрудники McKinsey и приглашённые эксперты по кирпичику разбирали хитроумную конструкцию, созданную Хорстом Даслером, и цифры начинали вырисовываться. После интеграции убыточных дочерних предприятий, продажи некоторых подразделений компании и многомесячного анализа данных, McKinsey представила кристально ясный сводный отчёт. Самые болезненные потери были зафиксированы в Соединённых Штатах. Здесь новоназначенные специалисты пытались справиться с слиянием четырёх прежде независимых предприятий с четырьмя несовместимыми компьютерными системами и четырьмя товарными складами, в которых высились горы устаревших коллекций. Бывшие генеральные представители позаботились, чтобы большая часть их сотрудников сохранила свои места в Adidas, но им скоро пришлось распрощаться с иллюзиями. Перестройка дополнительно осложнялась некоторыми абсурдными идеями, измышлёнными завербованной в Adidas USA командой, вроде строительства склада Adidas в Спартанберге, что в Южной Каролине. Уже самого факта, что сюда инвестировали деньги, было достаточно для убытков, но полной катастрофой стало решение поручить возведение склада специалисту по индустрии развлечений. Он привычным для себя образом поставил полки на опоры для CD-дисков, Явно не приспособлены для продукции Adidas. В итоге обувные коробки там держались на честном слове. Специалисты по продажам у Adidas смогли составить собственные представления о проблемах, когда их со всей страны в срочном порядке вызвали на встречу в Спартенберг. Там они вместо ожидаемой мотивационной речи получили команду самим разыскать свои заказы на складе. И все продавцы бегали по огромной базе и разыскивали свои коробки. Со смехом вспоминает Тим Энгель. начальник отдела продаж в компании Ralph Lebanati. Но хуже всего было то, что американская команда по продажам действовала без всякого направления и цели. За 3 года, прошедшие с момента покупки пакета в генеральных представителей в Adidas USA сменились 5 директоров. Но никто из них не проявил себя сильным лидером, у которого и в самом деле было бы наготове решение, как избежать банкротства. Падение бренда было абсолютным. Меньше чем за 10 лет доля рынка Adidas в Соединенных Штатах сократилась с более 70% до менее 5%. Американский филиал Adidas крепко засел в минусе. Ежегодные убытки составляли как минимум 30 миллионов долларов. Это вредило бренду и постепенно перекрывало предприятию кислород. Проблемы еще больше обострились из-за очередного затратного поглощения фирмы в Великобритании – «Автус». где Adidas отделился от Amro. Эти расходы имели особенно большой вес в подготовленном McKinsey отчёте. Но настоящим шоком для членов президиума стала информация от Рэнэ Еги о финансовом положении компании. Если в 1981 году доля собственного капитала в отношении к балансовому итогу составляла ещё 100%, то к 1988 году она опустилась до всего лишь 47%. а сводные показатели после корректировки балансовой стоимости в связи с закрытием нескольких немецких и французских фабрик показывали теперь ничтожные 23%. В данных обстоятельствах Рене Йеге маневрировал с большим мастерством. Он заботился о поддержании отношений с наследницами и бережно обращался с их протеже в компании. Он мог убежденно уверять акционеров, что меры по реструктуризации постепенно окупаются. И в то же время ясно давал понять, что в виду опасной финансовой ситуации расслабляться нельзя. Ссылаясь на новейшие результаты исследований McKinsey, Егер объяснял, что неизбежные закрытия и сокращения невозможно осуществить без внушительных финансовых вложений. Для этого требовалось по меньшей мере 300 миллионов марок, и он совершенно верно рассудил, что сёстры Даслер не могут вдруг наколдовать такую сумму. Очевидное решение состояло в том, чтобы продать часть компании Однако без изменения устава это было невыполнимо. Брендом по-прежнему руководила, основанное в 1984 году, коммандитное товарищество Adidasler Schtifthunk Company KG, что отталкивало потенциальных инвесторов. Чтобы привлечь состоятельных партнёров, Adidas следовало превратить в акционерное общество. За этот шаг Еги выступал с таким же энтузиазмом, как и оба заседавших в попечительском совете банковских представителя. начинавшие беспокоиться о возвращении кредита. Несправедливо было бы предъявлять Еги претензии за сложные финансовые проблемы компании. Доклады экспертов подтверждали его точку зрения, и уж, конечно, отсутствие у сестёр необходимых средств не было его виной. Тем не менее, ситуация была ему на пользу. Еги в первую очередь делец, рассуждал один из членов президиума. Он с самого начала собирался купить долю в предприятии. В то время как юристы работали над уставом, бойкий швейцарец пригласил своих ближайших советников в Герцценаурах на доверительный разговор. Специалист по маркетингу шотланддец Роди Кембл и бывший сотрудник McKinsey Мишель Пераден внимательно слушали Еги, раскрывающего перед ними свои планы. Дабы избавиться от сестёр Даслер, он хотел инсценировать выкуп. Переговоры с приятелями, банковскими специалистами в Базеле, помогли проекту принять чёткие формы. По представлениям Еги, выкуп акций предприятия должен был лечь на плечи акционеров, представлявших три главнейших рынка Adidas, Европу, Японию и Соединённые Штаты. Менеджменту оставалось бы лишь запрыгнуть в уже идущий поезд. Европейский партнёр был вскоре найден. Клаус Якобс, владелец Jacobs Zuhart, уже познакомился с герцогина Урухом в ходе своего короткого визита в Puma, будучи членом наблюдательного совета Jacobs Zuhart. Еги смог заинтересовать Якобса перспективами вложений в Adidas. На японский фланг планировалось поставить Десент, фирму, давно обладавшую лицензией на Adidas и Le Coq Sportif. Имя американского инвестора прояснилось для Еги, когда он в отчёту просматривал международную прессу. Один из заголовков сообщал о неудавшемся предложении Питера Уберота о покупке акций авиакомпании Eastern Airlines. Благодаря Олимпиаде 1984 в Лос-Анджелесе, принёсшей феноменальную прибыль, Уберрод, глава УРК комитета, стал известным бизнесменом. Совместно с несколькими проверенными топ-менеджерами он основал компанию Contrarian Group, чьей целью было в интересах дружественного слияния инвестировать в недооценённые предприятия и затем внедрять туда собственных менеджеров для содействия спасению компании, в которую были вложены средства. В списке ее кадров числились такие именитые американские менеджеры, как Джон Мартин и Энди Хайнс, прежде работавшие с RJR Nabisco, концерном, оказавшимся в центре самого крупного финансируемого выкупа 80-х годов. Благодаря играм в Лос-Анджелесе Питер Уберрот заработал огромный авторитет в американском спортивном бизнесе. Журнал «Тайм» назвал его «Человеком года», ловка во Калифорнии считали движущей силой возрождающейся предпринимательской инициативы в Америке. Следуя внезапному озарению, Ренееги поспешил найти в аэропорту телефонный аппарат. Если кто и мог предотвратить абсолютный крах Даслеров, то это Питер Уберот. Еги сам удивился, насколько быстро ему удалось убедить Уберота. Договорились, что Contreras Group возьмёт на себя управление Adidas USA. Изменения в уставе компании, вступившие в силу в начале 1989 года, дали возможность ЕГЭ оформить часть выкупов в качестве акционерных опционов. Питер Уберрот получил право преимущественной покупки на 45% Adidas USA, а также на меньшие доли Pony и Loko Sportif USA, действующие до конца 1991 года. Кроме того, ему достались опционы на 4% Adidas и кресло в наблюдательном совете предприятия. Этот шаг был принят со вздохом облегчения, а Еги завоевал большое уважение за то, что смог раздобыть такого грамотного и влиятельного управленца. И только потом станет ясно, что Уберрот был для него рычагом для свержения семейства. После смерти Хорста Даслера его дети Сюзанна и Ади совместно заполучили 20% Adidas и место в попечительском совете. Молодые люди хотели защитить наследство своего отца, а также добиться влияния в фирме. Но это шло вразрез с планами сестёр Хорста. Позже Сьюзанна сообщила французским репортёрам, что тётушки в герцогстве Наурыхии не спускались с неё и брата Гласс. Они ни перед чем не останавливались. Через 48 часов после смерти отца они стояли перед нашей дверью в Люцерне и требовали подписать документы о наследстве. Дети Хорста посчитали это крайне непочтительным и отказались. С тех пор сёстры всячески оброзом давали племяннику и племяннице понять, что их точка зрения никого не интересует. Им явно намекали, что никто не рад их присутствию, утверждал Бернар Адине. Очевидно, что сёстры хотели избавиться от всего, что напоминало о брате, и именно этому из чувства преданности его дети пытались помешать. Оба прислушивались к жалобам французских менеджеров и возмущённо наблюдали, как бы стёнах отца в Ландерсайме превращается в самый ординарный филиал компании. В их глазах виновником заговора был Рынаеге. Этот человек пробивается за счёт бедственного положения акционеров, говорила Сьюзанна. Он боится остаться в тени моего отца, служащим нельзя упоминать имя основателя. Официальные брошюры не упоминают его достижений, но они не могут его уничтожить. Мы будем продолжать защищать прошлое. Когда Рэнэй Еги обратился в японское рекламное агентство Дэнцу, разразился открытый конфликт. Он предложил японцам от лица сестёр Даслер купить некоторые акции Споррис, холдинговой компании, владевшей 51-процентной долей ASL. Это позволило бы сёстрам оплатить наследственный налог, а также влить немного денег в Adidas. Поскольку Дэнсу уже обладал 49% ASL, японцам был нужен лишь один из четырёх пакетов акций сестёр для контроля над агентством. То, что их отец после своей кончины обрёл в Adidas такую дурную славу, оскорбило Сюзанну и Адидо глубины души. поэтому они были полны решимости защитить хотя бы его наследие в АСЛ. Его заслуги в АСЛ были для них предметом особой гордости, так как в отличие от Адидас, АСЛ он создал практически в одиночку. В делах Адидас тетки могли заткнуть обоим рот, но брат с сестрой ни в коем случае не позволят, чтобы какие-то японские торгаши захапали величайшие достижения их отца. Но обстоятельства были таковы, что Рене-Еги являлся одновременно и председателем правления Спорис, должность также полученная им от Альберта Хенкеля, следовательно, он занимался переговорами с Денцу, чем вызвал гнев Сюзанны и Ади. Эти двое все же обладали правом преимущественной покупки акций и были твердо вознамерены помешать попаданию теткиных долей в АСЛ в чужие руки. В порядке месте сёстры Хорсты пытались отправить в отставку представителя Ади и Сюзанны в попечительском совете Споррис. Вальтер Майер, юрист из Цюриха, душеприказчик Хорста, был для сестёр бильмом на глазу, но согласно уставу ISL уволить его можно было лишь по вескому основанию, а таких очевидно не находилось. Сёстры несколько месяцев посвятили борьбе с Майером, пока им не представилась другая возможность отплатить Ади и Сюзанне. В договоре с Питером Уберротом, которому предстояло провести санацию американского филиала, ему было чётко и ясно обещано место в попечительском совете Adidas. И чтобы эта коллегия не стала слишком громоздкой, нужно было, как полагали Еги и сёстры, кому-то из других членов освободить своё кресло. Ади и Сюзанна были поражены новостью, что на ежегодном собрании акционеров в октябре 1989 года Их тётки единогласно высказались за то, чтобы изгнать Вальтера Майера из совета Adidas. В последующие недели они всеми средствами боролись за аннулирование этого решения. Столкновение приобрело гротескный характер. Совет попечителей собирался трижды, чтобы раз за разом проголосовать по одному и тому же вопросу. И результат был всегда тот же: 80% голосов за Но Вальтер Майер каждый раз доказывал, что его исключение не правомерно в силу какой-либо формальной ошибки. И снова семейная ссора окончилась в суде. Адольф Даслер и Сюзанна Даслер-Верле подали в районный суд Нюрнберга жалобу на своих тёток. Они якобы согласились на изменение в уставе Adidas только при условии того, что и дальше будут представлены в совете. Но не прошло и года, как их выдворили оттуда. В исковом заявлении была запрошена внеочередная ревизия компании Однако самой насущной проблемой браты и сестры был долг перед налоговой инспекцией. В середине 1995 года им насчитали около 45 миллионов марок налога на наследство. И раз Сюзанна и Ади решили держаться за свою долю в WSL, они могли погасить эту сумму только разыскав покупателя для своих акций Adidas. Их тётушки не могли сбыть свои паи в WSL и точно так же страдали от денежных проблем. Их заставлял нервничать каждый звонок из банка. При этом Рене Еге по-прежнему жаловался на недостаток средств в предприятии. В эту же дудку дул Дитрих Кёльхофер, член попечительского совета и глава Боярише Верайнсбанк, выступавшего основным банком семьи Dassler. При нормальных обстоятельствах банки, акционеры и руководство несомненно пришли бы к соглашению. Карл Хайнер Томас, независимый член совета, не было бы Не считал, что затруднения предприятия непреодолимы. Как директор филиала Siemens, ворочвшего миллиардами, он советовал сёстрам Даслер не торопиться. Такой стремительный упадок, конечно, пугает, но нет ни одной разумной причины для продажи, полагал он. Тем не менее, сёстры пришли к убеждению, что нужно покинуть корабль, пока дедас хоть как-то держится на плаву. С беспокойством они наблюдали за драмой, развернувшейся на другом берегу Ауроха. Где их кузены потеряли пумы, оставшись с грошовой подачкой в руках. Охваченные паникой, они приняли решение расстаться с Дидас. Задача продать эти Дидас легла на Герхарда Цынера, нового председателя попечительского совета. Бывший директор Дармштадтского химического концерна Эрнн протестовал, заявляя, что он неподходящая кандидатура для такого дела, и советовал обратиться к инвестиционному банку. Но затребованные банками проценты приводили сестер в ужас, и они настояли, чтобы Цинер сам вел переговоры. Скрепя сердце, председатель совета заказал оценку бренда и его перспектив. Он вздохнул с облегчением, когда, как всегда, инициативный Рене Еге вызвался помочь ему с продажей. Еге пришлось столкнуться с несколькими отказами, но в итоге он нашел двух немецких инвесторов. Одним из них был соучредитель концерна «Метро» Отто Байсхайм. В мае 1989 года его правая рука Эрвин Канраде подтвердил приобретение компании Апцона на покупку 15-процентной доли в Adidas. Это была собственность Ади и Сюзанны Даслер, в чём распоряжении ещё оставалось 5% акций. Вскоре после смерти отца, подвергшись нападкам тётушек, дети Хорста обратились к Канраде за советом. Реализация их доли вызвала беспокойство у немецких продавцов спорттоваров, которые опасались нечестной конкуренции со стороны филиалов Метра. После первых переговоров Эрвин Канради держался за свои 15% как за инвестиционную возможность, но отказался выкупать остальные акции. Другим заинтересованным лицом был Клаус Якобс. Ценер был невысокого мнения об этом инвесторе, производившем крайне высокомерное впечатление. Кроме того, председателя совета беспокоило связь между Якобсом и Еги, у которого всегда появлялся блеск в глазах при упоминании Якобса. Но Еги знал, что сёстры Даслер не завалены предложениями, а также не имеют предубеждений против Якобса. То, что он был немцем и владельцем семейного предприятия, сильно возвышало его в их глазах. Когда Еги положит перед ними контракт с Якобсом, они несомненно ухватятся за него. В июне в великолепном цюрихском доме Якобса было разработано детальное соглашение. Кроме хозяина присутствовали четверо менеджеров «Адидас» – Рене Еге, его ассистент Херман Хоман, финансовый директор Аксель Маркус и Мишель Пироден, консультант МакКинзи, заседавший теперь в Совете. На обратном пути к цюрихскому аэропорту четверка шумно ликовала. Их шофер Ханс Рюди Рюгер, уже долгое время возглавлявший подразделение «Адидас» в Швейцарии, Заверял их, что они спасли компанию. Якобс был удовлетворен предложенной ценой и пообещал отрезать менеджерам кусок пирога. Успех отмечали шампанским, много смеялись. И в самолете Еги и Маркус продолжили обмывать блестящую сделку. Оба работали в последние месяцы плечом к плечу и знали, что запрошенная сестрами Даслер цена была приемлемой. К тому же они и сами ожидали заполучить акционерные опционы, а значит и хорошенькую прибыль. Мишель Пероден, другим рейсом летевший в Гонконг, был так же уверен в успехе. Дело в шляпе, думал он. На следующий день Еги позвонил Крестофу Мальмсу, супругу младшей дочери Даслера Сигрид, чтобы получить согласие семьи. Раздуваясь от гордости, Еги начал докладывать о переговорах в Цюрихе, но Мальмс оборвал его на полуслове. Сёстры Даслер нашли другого претендента. Человек возник из ниоткуда, и его намерения были туманны. но он покорил сердца сестер. Впервые в жизни у Еги пропал дар речи. Глава 24. Распродажа. Человек на другом конце провода говорил по-английски с легким французским акцентом. Он представился Лораном Адамовичем, консультантом банка Париба. Его клиентом был якобы один французский инвестор и интересующийся покупкой Adidas, чего имени он, к сожалению, не может назвать. Адамович не считал разумным выдавать имена при первом же телефонном разговоре. Ульрих Нэм растерялся. Когда несколько месяцев назад его юристы из Мюнхена наняли, чтобы он помог уволить Альберта Хенкеля с поста полномочного представителя, он не ожидал, что на его личный номер будут звонить таинственные инвесторы. Но этот Адамович производил солидное впечатление, и Адидас не мог себе позволить отвергать потенциальных спонсоров. Встретившись с Домовичем в своём Мюнхенском офисе, Нэм утвердился в своём интуитивном впечатлении. Молодой человек в круглых очках и с жидкими волосами уже мог похвастаться некоторым опытом в качестве инвестбанкира. После работы в нью-йоркском отделении Пареба ему доверили поиск крупных выкупов в Европе. Выпускник Уортонской школы бизнеса оказался приличным и трудолюбивым. Но покидая офис Немма, он так и не открыл личности своего клиента. В лёгком раздражении Нем поехал в Герцегинаурах, чтобы обсудить с Еги странные знакомства. Швейцарец громко рассмеялся. "Ну, конечно же, это Бернар Топи", воскликнул он. "Кто же ещё?" Во второй половине 80-х имя Бернара Топи постоянно мелькало в заголовках экономических разделов французских газет. Бывший продавец электроники сделал себе состояние, покупая фирмы на грани банкротства и ставя их снова на ноги. С своей харизмой, болтливостью и бьющей через край энергией он навлёк антипатию правящей политической элиты, но при этом добился места ведущего ток-шоу в прайм-тайм. В качестве последнего штриха к образу добавим, что после жёсткой предвыборной гонки в качестве кандидата в социалистической партии Он заполучил кресло в парламенте от марсельского округа. Он мог действительно гордиться своей работой над Ванда, казалось бы, безнадёжным предприятием по производству батареек, приобретённым им за 30 миллионов франков и 5 лет спустя снова проданным с разницей в 470 миллионов франков. Затем последовали Тарайон и Тестут, две компании, сделавшие себе имя из изготовления весов. Кроме того, он владел 1,7 акций TF1, крупнейшего частного телеканала Франции. Его доли в этих фирмах были консолидированы в основанной им компании Bernard Tapie Finances, BeTev, с которой он вышел на парижскую биржу в ноябре 1989 года. 47-летний мужчина охотно напоминал всем, кто был не прочь послушать, что он всего добился собственными силами. Он упорный юноша, выросший в унылом пригороде Парижа, в квартире с одной лишь раковиной вместо ванной комнаты. В конце 80-х его стиль жизни был иным. Не без поддержки своих банков, Тапи приобрёл отель, отель де Квуа, одну из красивейших усадеб Парижа на улице Сен-Пьер в Латинском квартале, окружённую пышно цветущими садами. Прежний владелец, Юбер де Живанши, отремонтировал здание с безупречным вкусом. Помимо этого, Бернард Топи обладал резиденцией в Маракеше и реактивным самолётом Falcon 20. Но когда Топи действительно хотел расположить к себе гостей, он приглашал их на Фасия, своё четырёхмачтовое судно 73 м в длину. Построил его французский моряк Ален Калас, надеявшийся на нём выиграть одиночную трансатлантическую гонку. Однако в 1978 году Калас умер в открытом море. Его вдова Титьянка очень обрадовалась, когда нашла покупателя на громадный корабль, гнивший в порту Попета. Востановительные работы, длившиеся 4 года и съевшие больше 60 миллионов франков, превратили бывшую гоночную яхту в люксовый корабль с 10 роскошными каютами, гордо стоявший теперь на якоре в марсельском порту. Некоторые считали Бернара Топи французским ответом, дерзким предпринимателем, пошатнувшим в 80-х годах деловой мир США финансированными выкупами. Он заслужил горячее одобрение у студентов, изучавших экономику, которые с величайшей радостью избавились бы от консервативного истеблишмента, распоряжавшегося экономикой страны. Руководители же государственных предприятий, всегда вставлявшие в свои речи цитаты каких-нибудь поэтов и ненавидившие самоуверенных дилетантов, поливали его грязью. Для них Бернард Топи был лишь вульгарным шарлатаном и бессовестным нахалом, бывший продавец телевизоров, уже дважды объявлявший себя банкротом. Поэтому все очень удивились, когда Бернард Топи стал появляться в обществе президента Франции Луи Метирана. Искушённый социалист был сражён силой кипучего темперамента Тапи, или по меньшей мере он полагал извлечь выгоду из этой дружбы. Например, Метирану нужен был отважный боец, который вступил бы в открытый конфликт с Жан-Мари Лепеном, лидером ультраправого национального фронта, чтобы склонить его избирателей на сторону социалистов. В то время как медлительные демократы ещё не решались тягаться с ловкими и агрессивными расистами Топи поднял брошенную перчатку и вербально прикончил Липена. Стоит упомянуть о его выступлении на предвыборном собрании Национального фронта. Когда ему дали слово, он сказал «Открою вам, как бы я решил проблему с эмигрантами в Марселе. Если бы я был у власти, я бы посадил всех нелегалов на один корабль, запустил бы парочку торпед и потопил бы его». Зал неистовствовал, толпа рука плескала. Топи продолжил «Взгляните же на себя». Я говорю о геноциде, убийстве множества невинных людей, и вы аплодируете. Марсель стал фундаментом топи как в политике, так и в спорте. Когда он купил футбольный клуб Олимпик Марсель. В 1986 году клуб с богатой историей прозибал во втором дивизионе, в связи с чем его многочисленные фанаты открыто раптали Гастон Ди Фер, мэр города, имел все основания опасаться, что скромные результаты «Олимпик» могут стоить ему голосов избирателей, поэтому он настоятельно просил Бернара Топи о покупке захеревшего клуба. За несколько месяцев новый владелец укомплектовал команду игроками с международными именами, такими как Крис Уодл и Энце Франчес Коли, и уже в 1989 году «Олимпик Марсель» выиграл первый из пяти чемпионатов подряд. Топи наслаждался светом рампы и духом героизма, присущим спорту. В 80-х он увлекался велосипедными гонками, и его компания «Ля Виклер» – диетические продукты – выступала спонсором «Тур де Франц». Его команда с Бернаром Ино и Грегом Лемондом дважды становилась победителем. Еще раньше он приобрел французское предприятие «Лук», производившее лыжные крепления – Оно располагалось в избирательном округе его сильнейшего политического союзника, министра экономики и финансов Пьера Берегова. Кроме того, Топи владел фирмой Danay, выпускавшей теннисные ракетки. Её самым выдающимся рекламным представителем был Андре Агасси. Когда Лоранна Домович пришёл по собственной инициативе к Бернару Топи с намерением заинтересовать его покупкой какой-либо компании, коммерческие дела последнего уже были на спаде. Акции BTF явно переживали не лучшие времена, и прогнозы по прибыли на 1989 год в второй район важнейшим источнике доходов топи были неутешительными. Когда сотрудник по рыба зачитывал свой список, реакция топи была довольно сдержанной, пока не прозвучало имя Adidas. Это было как раз то, что он искал. предприятие мирового масштаба с привлекательным брендом, который обеспечит ему выход на международную спортивную арену и значительно изменит профиль его фирмы. В конце концов, «Адидас» мог похвастаться оборотом в 10 миллиардов франков, без учета лицензионных поступлений, в то время как «БТФ» достигла лишь отметки в 1 миллиард. Покупка «Адидас», почтенной немецкой компанией с глубокими корнями, затмевавшей все прежние приобретения «Топи», Стало бы ярким и смелым поступком, которым француз легко заткнул бы рот своим критикам. Но как провернуть эту сделку? Они назвали это операция Лендел. Сначала Адамович предусмотрительно изучил имеющиеся материалы о положении на предприятии. Во время короткого визита в Нью-Йорк он обсудил ситуацию на американском рынке с Ричем Меданом, директором Adidas USA, а затем в Париже встретился с Бернаром Эдине, членом правления Adidas. Топи между тем место себе не находил от нетерпения. Ему не нужны были всесторонние бухгалтерские проверки и многословные анализы. Он ясно видел суть дела. Все, кто сейчас борется за гордое звание спасителя Adidas, всего на все клоуны, полагал Топи. Первокурсник, начавший изучать корпоративную экономику, и то смог бы распознать проблемы этой компании, и даже здоровь в кошельке он нашёл бы выход, ведь речь шла об Adidas. Но в первую очередь Топи должен был убедить наследниц, что он тот самый инвестор, который сможет изменить курс. Пара звонков дала информацию о том, что дети Хорста Даслера вступили на тропу войны со своими четырьмя тётками в герцогинаурехе. И так как да мы совместно владели 80% акций, разумнее было сконцентрироваться на них. И всё же, Адамовичу потребовалось несколько недель, чтобы разыскать их мюнхенского адвоката. Первая встреча с Немом прошла многообещающе, и в ходе дальнейших телефонных разговоров Адамович наконец признался, что лицом заинтересованным в покупке является Бернард Топи. Нем отреагировал на это намного спокойнее, чем опасался Адамович. Он сразу же уведомил наследниц Даслер, и те попросили его вести переговоры совместно с председателем попечительского совета Цынором. Оба встретились с Лараном Адамовичем и Бернаром Топи. в конференц-зале химического концерна «Рём», директором которого был Цынар. Разговор прошел тяжеловато, так как Адамовичу пришлось переводить каждое слово для Топи, не говорившего по-английски. Тем не менее, Топи удалось блеснуть своим актерским мастерством, и его выступление имело успех. Такого оба немца еще не видели. Под глубоким впечатлением от обаяния Топи и той страсти, с которой он говорил, у них создалось ощущение, что француз отписал бы компании своё сердце. Из герцогина Уроха на эмоцинар навели справки о финансовом положении Топи, и они были неутешительными. Его репутация явно не безупречна, установили они, и это было ещё мягко сказано. Кто знал строго консервативных сестёр Даслер, желавших передать наследство родителей в надёжные руки, едва бы пришёл к мысли предлагать им именно Топи. В отличие от Ади Даслера, экстравагантный француз любил блистать на переднем плане и наслаждался светом рамп. Он скорее попадал в категорию людей, которых ценил Хорст. Он не чурался конфликтов, не держался своих обещаний и не всегда выполнял условия деловых договоренностей. Более того, как раз в тот период, когда он пытался убедить немцев в своей порядочности, Бернард Апи заработал выговор от УЕФА. Европейской конфедерации футбола не понравились комментарии, данные президентом Олимпик Марсель в 1990 году после поражения команды в полуфинале Кубка УЕФА. Марсель Ван Лангенхове, бельгийский арбитр, не вмешался, когда игрок из Лиссабонской Бенфики забил единственный гол в встрече рукой. Бернард Тапи сразу же интерпретировал произошедшее: Олимпик Марсель только потому проиграл игру, что соперник подкупил судей. И всё же уполномоченные в Adidas отстаивали интересы французов с большим энтузиазмом. Они разъясняли наследникам Даслера, что уже сама харизма Топи окажет неоценимую помощь бренду. Кроме того, он не торгуется о запрошенной цене и обещает влить поток свежих денег. К тому же за этим предпринимателем и членом парламента стоит французское правительство, и он не позволит, чтобы развалился немецкий концерн с такой богатой историей. После личной встречи с Топи в Базельском ресторане Чистюки Рене Еге пришёл к выводу, что Топи в качестве покупателя весьма выгоден, по крайней мере, для него самого. Раз уж Клаус Якобс оказался за бортом, глава правления делал всё возможное, чтобы произвести хорошее впечатление на потенциального нового владельца. Он убеждённо доказывал, что тёмные времена компании уже позади. Топи в свою очередь заверил Еге, что хоть он и хочет взять на себя управление, У него есть привычка вознаграждать членов правления акционерными опционами. На второй встрече с немцами в июне 1990 года Бернард Топи снова устроил восхитительное шоу. В этот раз, кроме Улириха Нема, присутствовал финансовый директор Ханс Юрген Мартанс. Оба остановились в отеле Риц на Вандомской площади в Париже, откуда Топи забрал их утром на чёрном BMW, сопровождаемом голубым полицейским автомобилем. Как только немецкие гости устроились, Тапи сел за руль, достал небольшой латунный значок с надписью "Член национальной ассамблеи" и прикрепил его за ветровым стеклом. Затем он устремился в сопровождении полицейской машины с ревущей сиреной на ужасающей скорости в час пик по Парижу. Они направлялись к одному из трёх международных аэропортов Парижа, Либурже, где к компании для продолжения переговоров присоединился Рене Еге. Оба немцы после этой гонки вылезли из машины мертвенно бледными. У Топи и его французских менеджеров тоже было полно забот. Им нужно было убедить банкиров профинансировать покупку Adidas, при этом показатели его прочих детищ оставляли желать лучшего. Бернард Топи ни секунды не колебался, услышав в Дармштадте запрошенную сумму. Она показалась ему более чем умеренной. И всё же Adidas стоил значительно дороже его предыдущих приобретений. а карманы его были практически пусты. Поэтому ему пришлось оплачивать покупку, в основном с помощью кредитов. С момента его первых шагов в деловом мире Топи поддерживал Креди Лиане, государственный банк с рискованной экспансивной политикой. Топи был относительно мелкой сошкой по сравнению с другими французскими бизнесменами, находившимися тогда на пике, такими, как, например, Бернар Арно, Владелец транснациональной компании-производителя предметов роскоши LVMH и Франсуа Пино, основавший торговый концерн PPR, не говоря уже о Жан-Карле Паре и других прогоревших инвесторах, стоивших французским налогоплательщикам в ценах сегодняшнего дня 20 млрд евро. Топи завязал тесные отношения с Пьером Десписай, директором банка Societe Generale Bank Occidental SDBO. Банк владел шестью процентами БТФ, что делало его вторым по величине пайщиком после банк Дюфеникс. Теперь Топпи надеялся договориться с этими двумя партнерами. Кроме того, он хотел задействовать Банк Националь де Пари, Бенпи и Креди Агриколь. И снова Рене Егги был главным двигателем проекта. Он привлек Стивена Рубина, председателя холдинговой компании Pentland Group, владевшей внушительной долей акций Рибок. Еги сообщил ему, что Бернард Топи готовится купить Adidas, но президиум компании желал бы, чтобы Рубин поучаствовал в этой сделке. Бренду нужна была поддержка авторитетного инвестора, который мог бы похвастаться впечатляющими показателями в обувной отрасли. Еги забрал Рубина в парижском аэропорту и поехал с ним в отель Де Кавуа. Топи и Адамович живо подтвердили, что договор с сёстрами Даслер почти подписан. Целый ряд банков выразил готовность финансировать выкуп. В этом случае владельцами Адидас станут банки, вставил Рубин с лёгкой иронией. Тапис спросил его уизвлённо, что бы он сделал, если бы у него был шанс купить Adidas. Выписал бы чек, прозвучал ответ. После такого удара Тапи сразу понял, что было бы полезно иметь обеспеченного англичанина на своей стороне. Он предложил Рубину опцион сроком на 3 года на покупку 33% BTF GmbH. Организации, которые послужат холдинговой компании для доли тапивы Dadas. Еги и Адамович стали свидетелями, как оба скрепили соглашение рукопожатием. Сделка была подтверждена письмом, написанным Адамовичем Рубину 7 июня 1990 года. Рубин, ловкий коммерсант, удовлетворённо положил письмо к другим документам. Утром 4 июля 1990 года Сёстры Даслер распрощались с наследием своего отца в Дармштадтском здании фирмы Рём. Их представляла Бригитта Бенклер, вторая по старшинству, чувствовавшая особую тесную связь с предприятием. Вторым посланцем был Крестов Мальмс, супруг младшей дочери Сигрид. Хотя оба добирались до точки назначения раздельно, они вздохнули с одинаковым облегчением, что заботы о бодиде остались позади. Они понимали, что договор с Бернаром Топи положит конец более чем полувековой семейной традиции, сформировавшей как жизнь их родителей, так и их собственную. Но тем не менее, это была их первая встреча с Бернаром Топи. Сёстры согласовали продажу без единого контакта с покупателем. Когда вошли в конференц-зал, председатель попечительского совета Герхард Цынер отвёл в сторонку Адамовича. У собственников есть последняя просьба, прошептал он. Наполовину сердит, а наполовину обеспокоенно, сотрудник парьба возразил, что контракт разобран и согласован до мельчайших деталей. Но Цынер объяснил, что речь идёт не о самой продаже. Собственники лишь хотят обещания, что они и дальше смогут заказывать продукцию Adidas в фирменных магазинах со скидкой, вспоминает Адамович со смехом. В этот раз Герхард Цынер зарезервировал представительный зал Но пока обе стороны в последний раз пролиствовали договор, подходящую к случаю настроение так и не возникло. Бригитте Бенклер не могла сдержать своих эмоций. После унылого невкуснова обеда, заказанного из столовой, представители семьи Даслер безрадостно пожали руку Бернару Топи. Но муки пробуждения ещё были впереди. Толпы репортёров усаживались в обитые бархатом кресла Олимпийского стадиона в Риме. Жоао Авиланш, президент ФИФА, созвал их, чтобы поговорить о финальной игре чемпионата мира по футболу в Италии, которая должна была состояться на следующий день между Германией и Аргентиной. В конце своей пресс-конференции он попросил журналистов остаться, так как Adidas хочет сообщить важную новость. Представители прессы послушно остались на своих местах, а на проекционном экране вместо логотипа ФИФА появился трилистник Adidas. и на сцену с сияющим лицом вышел Бернард Апи. У нескольких репортеров перехватило дыхание, когда они увидели блистательного владельца Олимпик Марсель, но вряд ли кто-то в зале знал сопровождавших его Герхарда Циннера и Рене Йеги. В костюме бежевого цвета с трелистником на лацкане француз без труда завладел вниманием слушателей. «Не считая рождения моих детей, это самый счастливый день моей жизни», провозгласил он. Для него Adidas объединяет три вещи, которые его больше всего восхищают: спорт, бизнес и политику. Выкуп контрольного пакета Adidas французским предприятием символизирует привилегированные и дружеские отношения между Германией и Францией, высокопарно вещал он. Это якобы поможет французам освободиться от своих комплексов, касающихся экономической мощи Объединённой Германии. Новость действительно потрясла немецкую и французскую экономическую элиту. Для немцев она означала потерю компании символа, передачу её в руки французского мошенника. Некоторые газеты говорили о национальной трагедии. Французам напротив, сделка казалась хорошим уловом. Президент Франсуа Митеран был под впечатлением. Триумфальные ухмылки топи и мысль о том, что этого выскочку, возможно, в ближайшем времени будут чествовать в Елисейском дворце. заставляли его соперников скрежетать зубами. В любом случае нельзя было отрицать, что Бернард Топи провернул гениальную операцию. Днем после пресс-конференции Топи пригласили на ланч для спонсоров чемпионата мира. Он болтал с господами из руководства Марс, GVC и Кока-Кола. Триумф стал окончательным, когда немецкая команда в третий раз стала чемпионом мира. Слёзы Диего Марадоны упали на его кроссовки Puma, когда Андрес Брёме за 8 минут до свистка решил исход этой игры закрученным пенальти. Топи пребывал в эйфории от не ослабевающего внимания прессы. В международных СМИ появлялись статьи, повествующие об обогом квартале, в котором он вырос, совсем как Морис Шевалье и Дид Пьяв. Его короткой карьере эстрадного певца он выпустил пластинку с названием Тару. И его прошлым в качестве воинствующего коммуниста. В некоторых заметках говорилось о двух его банкротствах и сомнительных сделках, но чаще воздавали должное боевому духу, с которым он выступил против Жан-Мари Лепена. Тапи изображали темпераментной личностью, презревшей все нормы и правила французской элиты, и несмотря на это, пробивший себе дорогу в деловом мире, журналисты называли его симпатичным негодяем и дертаньяном в стране, где правил Ришелье. В герцогине Аурахи сотрудники Adidas прилипли к экранам телевизоров, хотя они слышали, что идут переговоры о продаже, имя Бернара Топи не когда не звучало. С одной стороны, всех обнадежило его обещание вложить деньги в предприятие. Кроме того, он хотел взять на себя руководство, и бренду вероятно пойдёт на пользу отсутствие сварливых сестёр. С другой стороны, этот Топи известен тем, что перепродаёт свои компании по кусочкам. Правда, на этот раз он заверял, что не продаст Adidas ни через 10 лет, ни через 100, никогда. И всё же французские профсоюзы могли бы засвидетельствовать, что достоверность таких высказываний не высока. Точно так же эта новость ошеломила Сюзанну и Адидаслеров. Синхорста был в Риме, когда узнал, что его тётки сплавили предприятие Бернару Топи. Брат и сестра за спиной своих тётушек отдали метры акционерные опционы, чтобы оплатить налог на наследство. Но сейчас они шумно возмущались, что в процессе переговоров с Топи никто не проконсультировался с ними. Мы его не знаем, но мы разочарованы, что он встал на сторону менеджеров, которые с давних времён были врагами нашего отца, в особенности господина Еги. Объяснил сердитый Ади в газете Фигора. Прес-конференция в Риме принесла неприятную новость четырём сёстрам. Топи не захотел разглашать цену, заплаченную им за 80-процентную долю Adidas, так что репортёры шеголяли собственными оценками. Они единодушно решили, что предприятие с таким мощным брендом должно стоить по меньшей мере 800 млн марок, если не миллиард. Но тем печальным утром в Дармштадте сёстры получили лишь половину этой суммы. Они отдали свои акции за смехотворные 440 млн. А следовательно, полная стоимость трёх полосок была назначена около 550 миллионов марок. Озвучивая эту сумму немецкой прессе, сёстры подчеркнули, что Топи обязался инвестировать в компанию ещё 300 миллионов марок. Сам Топи между тем хвастался, что цена покупки была до смешного мала. Однако это не давало ответа на вопрос, вокруг до да около которого ходили многие комментаторы, а газета Паризен задала намек: откуда возьмутся деньги? Adidas был примерно в 15 раз крупнее BeTiev, а на счетах Топи уже не было средств. Ещё в Риме Топи утверждал, что он финансирует покупку Adidas наполовину собственным капиталом, а остаток получит от банков. 2 дня спустя он заверял, что оплатит треть цены из собственного кармана. Всем аналитикам было ясно, что для этого ему придётся продать несколько собственных предприятий, начиная с Сторайон. Когда BeTiev добрые полгода назад вышла на биржу, 37-процентная доля Топи в Тарайон была оценена в 372 миллиона франков. Путаница была связана и с тем, что у самого Топи не было уверенности в этом вопросе. После того, как Матеус, Литбарски, Брэмми, Клинсман в третий раз выиграли для Германии Кубок мира, Бернард Топи поспешил в Париж для агитации банкиров и акционеров. Но тут оказалось, что некоторые из его дольщиков были совсем не готовы участвовать в финансировании. Банк Националь де Пари, владевший 3,48% БТФ, выказал свое недовольство тем, что ему пришлось узнать о покупке из телевизора. Однако был готов, как и Креди Лиане и Банк Дю Феникс, инвестировать в Адидас. Креди Агриколь, напротив, воздержался от обещаний и запросил лишь время на проверку документации и отчетов о деятельности фирмы. После множества противоречивых высказываний и действий Боришская комиссия по ценным бумагам и биржам решила покончить с этим. Из-за неопределённости, окружавшей сделку, торговля акциями БТФ в районе Итэстут была приостановлена, чтобы сохранить лицо Бернарда Апи 16 июля 1990 года обнародовал детали финансирования. В прессе поднялся большой шум, когда была названа сумма в 440 млн марок, представленная исключительно банковскими займами. Французские банки должны были внести около миллиарда франков, японские и немецкие кредитные учреждения оставшиеся 500 миллионов. В целом, соглашения, заключённые в первые дни июля в коридорах французских банков и департаментов, были довольно сомнительными. Хотя государственные банки и страховые компании и в самом деле выдали деньги для Adidas, но их следовало вернуть в течение всего лишь 2 лет, и дата первого платежа в 500 миллионов франков была назначена уже на июль 1991 года. Эта договоренность совсем скоро повиснет камнем на шее Бернара Топи. Но в августе 1990-го он еще парил на седьмом небе. Он не только позаботился о том, чтобы для него всегда было зарезервировано почетное место на знаменитейших спортивных аренах. Он прежде всего заставил умолкнуть критиков, утверждавших со злой усмешкой, что он не сможет достать денег. Сразу же было объявлено о путешествии на ФСА, куда Топи пригласил Рене Йеги. Курсируя по Средиземному морю, они продолжали разговор о пакетах акций для менеджеров, начатый ими в базельском ресторане «Чистюки». Оба мужчины были чрезвычайно похожи, оба харизматичные, спортивные и загорелые, и для обоих не было ничего важнее удачного гешефта. Когда Еги сошёл на землю, в его портфеле была бумага, согласно которой ему был гарантирован опцион на 10% акций BTF GmbH, холдинговой компании, державшей 80%-ную долю Topee Adidas. На обратном пути в Херцогенаурах Еги заехал к Стивену Рубину в его усадьбу в Канах. Еги, умелый рассказчик, вдохновенно описывал суету минувших недель, прогремевшие выступления в Риме, хлопоты по поводу финансирования и свой круиз на ФСА с Бернаром Топи и Лараном Адамовичем. Но он и не подозревал, что всё это было лишь вступлением к изматывающей нервы борьбе.